Павел Караташ. «Вы ошибаетесь. Никто не арестовывал графта». «Вопрос». «Нет, Марина не врет. Она просто не в курсе. Саша использовал ее». «Вопрос». «Вы ведь читали ее манифест?» «Вопрос». «Да, да, Сашин манифест. Художник и система. Я прочту вам последний абзац. Вот». Система не наказывает и не уничтожает. Ей это не нужно, она не подавляет протест. Ведь любая борьба — это лишний шум. Она поглощает его. Так удобнее и чище. Цель системы — не задавить человека, а убаюкать, удержать внутри зоны комфорта. И потому главная опасность для художника сегодня не тюрьма и не гонение. Главная опасность — заговорить на языке системы. Это и есть смерть. И чтобы не умереть, буквально и фигурально, художник должен играть на опережение, быть проворней системы и постоянно проверять ее на прочность. Вопрос. Я не полагаю, я уверен, что похищение графта — инсценировка, очередной Сашин перформанс. Она, как всегда, сыграла на опережение, узнала, что за ней идут, и разыграла свой арест, прежде чем этот самый арест случился, прежде чем система успела дотянуться до нее. Это ведь Идеально вписывается в ее манифест, в ее философию. Представьте себе, какая суматоха была бы в кабинетах у силовиков, когда стало известно, что графта задержали, но кто именно задержал, куда ее увезли и где она теперь, никто не знает. Ха -ха. Вопрос. Как это зачем? Чтобы создать миф. Миф о мученике. Скормить его системе и понаблюдать за тем, как она его поглотит. Подавится или нет?